Глава 7. Интеллектуальный антагонизм к современному государству. Самые ранние известные истории ⁇ династические. Это не более чем списки верховных жрецов, царей, племен и их достижений. С Геродотом история стала политической. Экономические процессы стали проникать в историю только в XVIII веке, а их практическую значимость признали только после времен Карла Маркса. Еще позднее климатические, биологические и географические изменения принялись вплетаться в исторический гобелен. И только последние сто лет образованию, культурным влияниям и психологическим последовательностям, как правило, уделяется должное внимание в структуре человеческой драмы. Самое трудное в нашем понимании прошлого – это осознать даже в самой элементарной форме психические состояния наших предков, которые обманчиво кажутся нам похожими на нас самих. У них были такие же тела, что и у нас, хотя и не столь хорошо тренированные. Наши предки относительно неплохо питались и обладали неплохим здоровьем. У них был такой же способный и сложный мозг, как у нас. Но только когда мы сравниваем их поведение с нашим, нам становится понятно, что, судя по содержанию и привычкам реагировать, те мозги как будто принадлежали другому виду существ. Мы с недоверием читаем о публичном сожжении религиозных еретиков, о пытках преступников для принуждения к признанию, об убийствах и надругательствах, об изнасилованиях, об охоте и издевательствах над животными ради спортивного интереса, о тех, кто платил деньги за удовольствие бросать палки в привязанного петуха, пока тот не умирал, и трудно устоять перед убеждением, что наши предки были сумасшедшими. Большинство из нас, окажись мы в Лондоне во времена правления Генриха VIII, испугались бы в усмерть, как если бы нас поместили в палату к буйным психам без присмотра санитаров. Генрих VIII, 1491-1547 годы жизни. Английский король. Известен прежде всего своими многочисленными разводами и казнями собственных жен. Примечание переводчика. Но мозги у тех людей были не более больны, чем наши. Система ментальных привычек выстраивалась на иной основе, вот и вся разница. Это были совершенно здравомыслящие люди, которые развязали мировую войну, которые позволили частной капиталистической системе разбиться в дребезги, несмотря на неоднократные предупреждения, и которые были близки к уничтожению человечества. Если читателя отправить на 170 лет назад, он все равно ощущал бы сильное беспокойство в отношении того, что могут или не могут делать окружающие его люди. Тем не менее, подавив тревогу, Он обнаружил бы, что они также полностью удовлетворены здравомыслием собственных ментальных форм, как и он сам. А впрочем, вскоре он обнаружил бы, что пытается приспособиться к этим ментальным формам. В конце концов, он мог бы прийти к пониманию, что его вера и дела, которые достаточно неплохо выполняли свои функции в его собственное время, являются не более окончательными в схеме вещей, чем идеология, определяющая мотивы и поступки римского императора или шумерского раба. Трудности в сравнении и понимании прошлых ментальных состояний с нашими собственными скорее возрастут, чем уменьшатся по мере приближения к настоящему, потому что различия становятся более тонкими и все более переплетаются со знакомыми фразами и ценностями, которые мы готовы принять. Мы не можем подразумевать, что значения постоянно расширяются или уменьшаются. Полная безопасность, изобилие и живительная активность сегодняшнего дня в нашем мировом сообществе затрудняют понимание, как же это было возможно что еще совсем недавно лучшие умы могли ставить под вопрос фундаментальные концепции нынешнего порядка. Даже в середине XX века идеи, кажущиеся нам естественными и необходимыми настолько, что мы не можем себе представить, чтобы их оспаривали, представлялись экстравагантными, невозможными и оскорбительными для мозгов, которые по своим основным характеристикам не уступали лучшим из ныне существующих. В первой половине XX века подавляющее большинство мужчин и женщин совершенно не верили в современное государство. Они его ненавидели, боялись и выступали против него, и сомнительно, что равновесие полностью восстановилось до начала XXI века. Современное государство построили относительно посредственные люди, на которых нужные идеи обрушились с непреодолимой силой. Как утверждал Халеви Леви в своей книге «Вселенная науки» еще в 1932 году, Исторические документы, серия Общие идеи, 192301. Наука это социальное предприятие, а не накопление индивидуальных триумфов. Как научная идея, так и идея человеческого сообщества являлись не индивидуальными, а социальными продуктами. И современное государство одерживало верх, потому что его логика неуклонно побеждала не в этом или в том человеке в частности, а в ощущении пригодности общего человеческого интеллекта. Максвелл Браун в своих монументальных исследованиях роста идеи современного государства сделал исчерпывающий обзор искусства и литературы начала 20 века. В работах нескольких таких социологов, как Дж. А. Ходсон, Гарри Элмер Барнс, Джеймс Харви Робинсон, К. А. и Мэри Бёрд, Раймонд Б. Фосдик и несколько американских и английских журналистов, а также таких панических фантазиях, как «О дивный новый мир» Олдеса Хаксли, утверждалось, что нет никакого смысла в огромных революционных изменениях, которые происходили в социальной структуре. Скажем, Бернард Шоу, хотя и считался писателем-революционером, никогда за исключением своего нелепого «назад» к Мафусаилу этого не предвидел. Основная масса его работ представляла собой остроумный и разрушительный комментарий к сложившемуся положению дел и заканчивалась заявлением о банкротстве. «Слишком правдивым, чтобы стать хорошим» у него в высшей степени проявился оппозиционный ирландский менталитет. Отчуждение литературы от движения современного государства стало более заметным на протяжении 20-х и 30-х годов XIX -го века. По мере того, как реальность становилась насущной, по мере того, как война и банкротство обрушивались на общественную жизнь, литература, искусство и критика отступали в кабинеты и студии, в свою горькую и своеобразную богему. Они приобретали неповторимые стили редкость, блестящую и жестокую непристойность. По словам Максвелла Брауна, этот упадок литературы явился неизбежным выражением экономического упадка 30-х и 40-х. Автор привел яркий контраст между двумя типами ума. Один направлен на эстетику, другой на науку. Эстетический творец, настаивал Браун, находится во власти принятия. Он пишет для ответа. Научный работник стремится к знаниям, и ему совершенно безразлично нравятся или не нравятся людям те знания, которые он производит. Следовательно, эстетическая жизнь обусловлена временем, а наука обуславливает время. Литература и искусство служат времени либо униженно, либо агрессивно и претенциозно. Они отражают реальное настроение или размышляют о возможных настроениях в сообществе. Не надо писать книги, которые люди не станут читать, и не надо рисовать картины, от которых они просто отвернутся. Недостаточно развитая психология не позволяла провести достойный научный анализ творческой работы. Критика, если она не являлась простым выплескиванием злобы, по сути, либо убеждала, либо запугивала, тем самым заставляя человека купить книгу или слушать музыку, какие нравились тому, кто критиковал. То есть речь шла о пристрастном и пропагандистском выступлении, а не о политической дискуссии. В экспансивном периоде конца XIX века общая уверенность преуспевающих классов отражалась в большой, полной надежды устремленной в будущее самодовольной литературе. Каждый критик видел себя сидящим у камина, преуспевающим дядей. Но в XX веке ощущение надвигающейся опасности беспокоило покровителей литературы и искусства и вынуждало накидывать какую-то защиту на интеллектуальный мир за пределами сферы науки и изобретательства. Прогрессивные замечания утратили свою популярность. Предлагаемое чтение было пронизано изводящей враждебностью к новому и жалобами на воображаемую утраченную преданность и исчезнувшие добродетели. Писатели того времени не столько желали возвращения к истокам цивилизации, сколько хотели, чтобы больше не предпринималось никаких шагов. Они хотели, чтобы все прекратилось. О, как же они хотели, чтобы все прекратилось! Они тянулись к консолидации, прежде чем потерять еще больше. В принятых возражениях практически отсутствовала последовательная система. Это были возражения в целом. Массовое производство осуждалось. Наука редко слышала доброе слово в свой адрес. Война с применением модернизированного оружия тоже осуждалась, но при этом как много красивых речей произносилось о рыцарских войнах прошлого. Предлагалось упразднить самолеты и закрыть все лаборатории в мире. Предполагалось, что гигиена и особенно сексуальная гигиена, лишила жизнь романтики. Упадок хороших манер со времен Хогарта, сэра Чарльза Грандисона и Тони Лампкина вызывал горькое сожаление. Практически исчезло все, что можно было бы назвать стилем. Один американский писатель XIX века на вполне архаичном английском сокрушался. Как обесценилась жизнь и как пуст мир как болото, где давным-давно утонули незапамятные джентльмены Старри. С тех пор, как Марстон Мур и Ньюбери выпили короля Карла, его джентльмены. Подразумеваются поля сражений во время английской революции 1639-1660 годы, приведшей к казни короля Карла I Стюарта 9 февраля 1649 года. Примечание переводчика. Эти строки знаменуют доминирующее в то время настроение. Максвелл Браун ссылался на фрагменты «Литература отстает», «Исторические документы», «Серия общей идей», «311002», «Из около 4000 книг и статей». Когда мир снова возник из полного запустения голодных 50-х и Великой эпидемии, оппозиционный менталитет возродился в сотнях тысяч пожилых грамотных людей, чьи мозги приспособились и развернулись определенным образом. Мир возродился, потому что в людях было что возрождать. Он встретил слишком быстрое и естественное признание среди бесконечной мириады умных и активных людей, которые теперь пытались запустить частное дело и частные системы извлечения прибыли. Но было уже поздно. Транспортный контроль расширялся, вовлекая все больше сторонников. Многие не понимали, как возрождение процветания связано с новой организацией. Это не входило в дух того времени хотеть объяснять, почему возрождается процветание. Хотелось просто воспользоваться поворотом судьбы. Транспортный контроль казался грозным конкурентом, суровым по духу и еще более суровым по методу. Людям чудилось, что он хочет помешать им заготавливать сено при свете солнца. Они слишком хотели видеть в нем огромную и отвратительную угрозу для любой прибыли, награды или гарантии. Они говорили, что ради послушания... Он предлагает слугам хитроумные механические приспособления, безразличные и опасные силовые машины. «Разве мы недостаточно мудры и добродетельны?» – спрашивали они, – сами по себе, чтобы этот мировой контроль пришел прибрать нас. Очевидно, что новый порядок наполнился решимостью «включить» – ненавистное слово – «если бы мог» – всех этих потенциально привилегированных и потенциально безответственных людей. Его лицо сурово к ним обратилось. Его гигиеническая и образовательная деятельность угрожала их жизненному укладу. Он предлагал лишить их естественных волнений, связанных с азартными играми и спекуляциями. Забрать законные преимущества, связанные с деловой хваткой. Это угрожало им службой. Это невыносимо скучно, настаивали они. Они хотели по своему усмотрению быть то хорошими, то плохими. Бездушное единообразие стало пугалом для этих непокорных умов. Рабочие часто возмущались методами современного государства. И непосредственные работодатели, кстати, тоже. Люди трудно поддавались обучению и очень неохотно подчинялись дисциплине. У школьного учителя оказалось весьма любопытное предположение о членах из ядра современного государства. Неприязнь к тому, что под рукой, вызывала страх перед тем, что могло лежать за пределами. Если исчезнет свобода вести бизнес, Какие правила и предписания понадобятся, чтобы заставить своенравного индивидуалиста подчиниться мировому работодателю? Центры современного государства заговорили о контроле за населением. В этом легко усматривалось отвратительное вторжение в личную жизнь. Весовые категории и деньги сегодня, жены и родители завтра. Эти широко распространенные отвращения, страх и антагонизм вставали на пути у аспирантов современного государственного братства претендующих на ответственные должности в службе контроля. Работа оказалась по зубам не каждому. Отвергнутые кандидаты в члены братства становились одними из самых непримиримых антагонистов современного государства. К 1970 году, по всему миру, везде, где находились остатки старых процветающих и образованных классов независимых и деловых людей, появлялись ассоциации для борьбы с деятельностью ядер современного государства. Расплодились клубы свободы и ассоциации свободной торговли, гражданские лиги, палаты защиты торговли и общества возвращения к законности, а также самые разнообразные общества религиозного и патриотического пробуждения. Школы современного государства были признаны аморальными, непатриотичными и антирелигиозными. Поразительно, как менялы поспешили в опустевшие храмы и требовали возвращения Христа. В каждом городе или поселке отыскивался тот или иной человек, чаще всего какой-нибудь пожилой юрист или политик из старых времен, стремившийся возродить и защитить свои привилегии. Мир в очередной раз услышал о правах народов и наций на свободу, самоопределение и суверенитет в пределах своих границ. Сотни различных флагов с каждым днем все ярче развивались над возрождающейся землей во имя священного имени свободы. Даже увязшие в долгах батраки в американских хлопковых районах, на плантациях и фабриках Индии, Китая и Южной Италии превратились в ярых сторонников индивидуальной свободы. Поведение низших раз демонстрировало широкое расхождение восприятия и реакций. Широко распространенная коммунистическая пропаганда военных лет и голодных 50-х усилила естественную враждебность к буржуазии с ее неуемным стремлением наживаться. У возрождавшихся предпринимателей имелось мало шансов объединиться с коммунистами, но современное государство, перед которым лежали наглядные российские уроки, не стремилось обострять классовую войну в своих целях. Оно совершенно ясно осознавало, что апеллировать к простому мятежному порыву угнетенных означало бы приглашать специалиста-демагога, который подтянул бы за собой банду приспешников и шпионов, а те, в свою очередь, обернулись бы тайной полицией. И все только с одной целью занять кресло в зале Совета. Девинт довел эту мысль до логического завершения. Творческая революция не может сотрудничать с повстанческой революцией. Следовало безжалостно отбросить самообольщение невежеством и неполноценностью, как будто это ключи к инстинктивной мудрости, а также подстрекательство к зависти и ревности, к знаниям и способностям. Современное государство намеревалось отменить тяжелый труд, а это в свою очередь означало ликвидацию любого класса трудящихся: пролетариат, трудовую массу, крепостного или раба, как бы это ни называлось. Современное государство не собиралось использовать дурацкие умственные и физические ограничения. От них планировалось освободиться. Оно пошло на большой риск. Силы реакции организовывали забастовки и массовое сопротивление правилам современного государства, его экономике занятости, его механизации его способом перемещения населения. Современному государству предстояло преодолеть немало трудностей на своем нелегком пути. Таким образом, мировую сцену подготовили к трехсторонней драме конца XX и начала XXI века, где реакция в тысячи форм и организация современного государства в одной форме боролись друг с другом ради подчинения или ассимиляции более или менее пассивного человеческого большинства. Здесь мы пишем в общих чертах. В элементарной истории возможно преподнести только основные строки. Когда мы увеличиваем масштаб наблюдений, широкие деления на карте исчезают, становясь холмами, долинами, зданиями, лесами и дорогами. Ступая на Землю, мы уже можем разглядеть камни, гальку, цветы и травинки. Так и это грубое распределение человечества на три смешанных и интенсивно взаимодействующих множества на самом деле квалифицировалось миллиардами индивидуальных сложностей. В целом, содержание человеческих умов тогда было гораздо более замысловатым, чем сейчас. Об этом никогда не следует забывать тому, кто изучает историю. Интеллектуальный прогресс представлял собой непрерывное распутывание и упрощение на пути к расширению возможностей. Эти последние десятилетия эпохи разочарования все еще оставались по сравнению с нашим сегодня временем неопределенности, неточностей, смешанных мотивов, иррациональных сюрпризов и горького позднего осознания. Едва ли в мире нашелся бы хоть один неквалифицированный труженик, который действительно был бы кем-то большим, чем пассивный комок в руках эксплуататоров? Едва ли нашелся бы реакционер, который в какой-то мере не стремился бы к опрятности и эффективности? И наоборот, едва ли нашелся бы собрат в организации современного государства, мужчина или женщина, у которого не обнаружилось бы спазмов острого эгоизма и тщеславия, и который не мог бы стать доктринером, нетерпимым и мстительным? Это могло бы произойти, если бы в душе собратов взыграли сентиментальные и эстетические ценности старого порядка. Среди собратьев встречались такие, кто не любил и не реагировал на множество людей, неизлечимо сформированных по образцу вечного недовольства. Новая художественная литература 80-х и 90-х годов чрезвычайно озабочена универсальной битвой идей и ментальных привычек. И более простые прежние романы, и более утонченные современные, Рассказывают об индивидуальном характере в решающей битве между добром и злом в мире неоспоримых стандартов. Но в давних произведениях о социальном конфликте повествование касается дикой путаницы между двумя видами хорошего и двумя видами плохого, а также врожденного характера, искаженного тысячу способов. Это был трудный возраст. В жизни все еще присутствуют двусмысленности бесконечная ирония но они ничто по сравнению с тем, что приходилось испытывать человеку в 1970 году.